Александр Иванович Куприн Юнкера Часть первая Глава первая Отец Михаил Самый конец августа Число должно быть 30 или 31-е После трехмесячных летних каникул кадеты, окончившие полный курс, съезжаются в последний раз в корпус, где учились, прогазили,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 И не принимал присяги. Выйдя из корпуса, многие кадеты по окончании курса держат экзамены в технические училище в межевой институт, в лесную академию или в другое высшее училище, где не требуется латынь и греческий язык. Итак, я совсем ничем не связан с корпусом и могу его оставить в любую минуту. Во рту у него пересохла и гортань горела. — Круглов! — позвал он сторожа. — Отвори. Хочу в сортир.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 Однако понимали друг друга на расстоянии. «Ты все знаешь, мама?» «Все?» «Ну а как же этот дурак?» «Алеша!» «Как этот болван осмелился заподозрить меня во лжи или трусости?» «Алеша, мы не одни. Ведь капитан Яблукинский твой начальник». «Да?» «А не ты ли мне говорила, что когда к нам приезжало начальство, исправник, то его сначала драли на конюшне, а потом поили водкой и совали ему 100-рублевку?» Алёш, Алёша, Да, я Алёша! И тут Александров вдруг умолк. Третий день поднялась со скамейки и приблизилась к нему. Это был отец Михаил, учитель закона Божьего и священник корпусной церкви, маленький, седенький.